В офис позвонил официальный представитель известного голливудского актёра и режиссёра Стину Пивза. Попросил встречи с боссом. Весь офис шуршал по углам о том, что нам выпала честь обслуживать интересы такого великого человека. Дело в том, что на фоне политической поляризации Голливуда и вследствие выборов президента в прошлом году там развернулась нехилая политическая борьба среди двух крыльев или двух лагерей. Демократы буквально сожрали республиканцев. Те, кто голосовал за текущего президента, либо оставались без ролей, либо переставали получать финансирование своих проектов, будучи уже должными инвесторам за его начальный этап. Проекты замораживались, сценарии выбрасывались, царило политическое безумие проигравшей стороны, которая демонизируя текущую власть и распространяя щупальца спрута на вселенные, и и невозможные сферы своего правления влезла в ту его сферу, от которой во многом зависели экономические показатели страны. Бокс-офис падал, цифры буквально обваливались до показателей 2002 года. Волна сумасшествия захватила абсолютно всех. Мистер Стину Стинупивс оказался не по ту сторону баррикад. Безусловно, это угрозило срывом всех его замыслов. По загадочному стечению обстоятельств инвесторы один за другим отворачивались от него». Звёзды, с которыми у него были договорённости и даже несколько отснятых съёмочных дней, разрывали с ним контракты, и проект просто тонул, как Атлантида. Его задачей было инсценировать отход от дел, передав все права какой-нибудь персоне с правильной политической ориентированностью и продолжать руководить всем незримо. Такая персона существовала. Ему нужен был кто угодно из этой индустрии, чья репутация не была запятнана неверным выбором в прошлогодней президентской кампании. И в то же время этот человек должен был быть настолько неамбициозен, насколько амбициозен был сам мистер Стину Пивс. Этим кандидатом стала Рене Палмер. Малоизвестная телеведущая в прошлом И начинающий режиссёр в настоящем Представитель мистера Пивса Уверил Нас в том, что она в курсе всех дел и уверенно дала свое согласие на эту махинацию. Единственное, чего ей явно не хватало, так это убедительности в образе думающего режиссера. Все, что она снимала до сегодняшнего дня, едва ли можно было назвать авторским кино или кино с двойным смыслом, глубоким подтекстом. Это были щенячьи или девчоночьи истории о ванильной любви. Нам необходимо было создать фальшивое, но в высшей степени убедительное недавнее прошлое Рене Палмер, поскольку проект, которому нельзя утонуть, был связан с восточными единоборствами, духовными практиками и сложным путем самопознания западного человека в сердце Восточной Азии. Наша летучка началась с гордого заявления босса — «Дорогие коллеги, приветствую вас. Сегодняшняя задача бросает всем нам вызов весьма дерзкий. Но тем интереснее браться за неё, не так ли? Рене Палмер, кто она?» «Пустоголовая блондинка из передачи «Доброе утро, девочки», — выкрикнул Тим. Все переглянулись, кто-то хихикнул. Босс видел, кто именно это сказал и незамедлительно шикнул на него. «Это недопустимо в нашем деле, Тим, недопустимо. Подобные ремарки могут очень плохо кончиться». «Все вы знаете, что мы тут не морализаторством занимаемся. Мы шьем костюмы, платья, если хотите, учитывая все особенности фигуры. Да-да, именно костюмы и платья, которые сидят как влитые и никому больше не подойдут. У нас нет места сексизму, оценкам, ничему, что может дискредитировать нас как организацию по созданию нужного имиджа. Мы латаем дыры и штопаем прорехи». «Мы полируем до блеска, и никому, ни при каких обстоятельствах не распространяемся об этом, ведь все вы подписывали договор о неразглашении, в котором было указано, что порицание запрещено». «Тим, запрещено!» «Не нашего это умодела их прошлая жизнь. Наша задача — сфабриковать их настоящую и будущую. Хотя в случае с Рене Палмер нам придется подрихтовать прошлую не меньше». «Тебе, Тим, нужно делать то, что ты меньше всего любишь», – деловито продолжал босс. «Верстать заново статьи задним числом. Не знаю, как уж вы с Биллом этого добьетесь, но сделать это необходимо. Девушки Мэган и Вивьен, вы эти статьи и фотографии создадите. Даррелл, ты берешь у нее интервью в разных образах. Над образами работает Клифф и Сандра, как обычно. Времени в обрез. Вперед!» «Ух, и нелегко же нам пришлось. Она оказалась действительно тупой блондинкой, и когда мы с Меган...» Составляли для нее речь, она не могла прочесть многих слов без нашей помощи. Она смеялась не впопад кокетничала с представителями мистера Пивза, полагая, что ее кандидатура все еще не утверждена. Очевидно, она опасалась того, что львиная доля обещанных денег, которые она в своем воображении уже тратила на цацки, достанется кому-то, не такому достойному, как она». Когда мы собирались на кухне во время ланча, лилиан закрывала дверь поплотнее, чтобы никто не услышал, о чем мы сплетничаем. Все начинали причитать практически хором. «Вы слышали, как она разговаривала со мной и Клиффом, когда мы наводили ей марафет?» — возмущалась суетливая Сандра. «А мне она высокомерно приказала. Эй ты, коротышка, принеси ко мне кофе!» — бухтела лилиан «Я же правильно тогда сказал, что она безмозглая блондинка», — самодовольно подытожил Тим. «Знаете, а мне впервые так страшно за провал. Мне кажется, что никто не поверит в то, что она способна быть режиссёром такого проекта». Выкатывая покрасневшие от ужаса глаза и протирая запотевшие очки, констатировал Билл. Мэган вошла и, оглядываясь, тихонько добавила. «Ну что, дрожите от страха?» «Мне тоже не по себе. Мы с Виф составили ей речь, так она ее не просто не выучила, она ее даже прочесть с монитора не может, причем самым медленным темпом прокрутки текста. Мы упростили речь, все равно, там, где нужно быть серьезной, она почти смеется, где нужно улыбаться, пыжиться, изображая профессоршу». «Я не могу её снимать в кадре, она ведёт себя так, будто соблазняет и меня, и несчастную аудиторию. Ужас!» — причитал Даррелл. «Провали мы это дело, не знаю, что было бы с нами. Наверное, потом какой-нибудь другой организации пришлось бы помогать с репутацией и нам, главной по репутациям компании в Нью-Йорке. Босс пообещал всем нам премию в случае успеха. Ну а мы старались не столько ради неё, сколько ради репутации компании». «Три долгие недели мы готовили материал. Почти все дневали и ночевали в офисе. Жена Билла начала рожать именно в тот момент, когда у него только продвинулось дело с самыми большими информационными порталами сети. Мы спасали Билла, навещая его супругу в больнице с цветами и подарками, пообещав ей всяческую поддержку, пока он не завершит то, без чего все наше дело бы провалилось». Мы с Меган сидели с его новорожденной дочерью посменно по два часа каждый день, чтобы его супруга не возмущалась, что он недобросовестный отец и никудышный муж. Билл был очень эмоционально зависим от своей жены, и когда она злилась, не мог спокойно работать, а его функции в этой информационной битве были архиважны. Тим и Лилиан окучивали Рене Палмер как испорченного ребенка богатого босса, чтобы крошка оставалась всем довольна. Пригласили массажиста из спортивного клуба за очень большие деньги, организовали массажный кабинет на рабочем месте Лилиан, чтобы эта стерва была абсолютно удовлетворена и ходила к нам совсем как в спа-салон. Каждые полтора часа она уединялась на 10 минут с массажистом, и он массировал ей ступни и шею. Все эти инициативы, весь этот набор инструментов для достижения общей цели мы согласовывали с боссом. Он вздыхал, но соглашался, понимая, что иначе нам не выкрутиться. Итак. три недели агонии, бессонных ночей, и мы сделали это. Мистер Стину Пивс продает правообладание компанией Стин и Ко мисс Рене Палмер. Это освещается в прессе, к этому моменту ее образ в медиапространстве четко сформирован. Она молодой молодой. и ищущий режиссер, провела последние три года в Тибете, увлекается восточными единоборствами как способом познания мира и себя. Ее реплики... разлетаются на цитаты. Ее фотографии отражают интеллект и упорство. Она — эталон женщины-режиссера. Феминистки в восторге. Но главное, это очень понравилось левому прогрессивному крылу и всем его последователям. К мистеру Пиевсу вернулся его проект, правда, не на всех уровнях. Когда фильм будет отснят и смонтирован, ездите на его промоушен «Ей, Рене». Собирать овации и почивать на лаврах тоже ей. Это, конечно, обидно, если вдуматься. Но киношная среда давно и крепко политизирована. Поэтому нужно думать и взвешивать каждый свой шаг и слово. овы И но. Ему и Рене Палмер пришлось много времени провести вместе, чтобы четко дифференцировать сферу их влияний. Она нанимает его главным режиссером своей студии. Все законно. Мы получаем премии и выдыхаем. Босс впервые за несколько лет берет отпуск, целиком и полностью полагаясь на нас, свою команду».